Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую и Ефсеич едва мог донести. Это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились древние Вифлеофика, Расиада Хирасского и полное собрание в 12 томах сочинений Сумарокова. Заглянув в Вифлеофику, Я оставил её в покое, а Рсиаду и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Заражённый примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их на распев, я принялся подражать ему.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 Самое любимое моё дело было читать ей вслух Росеаду и получать от неё разные объяснения на непонимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение моё так живо воспроизводило лица любимых моих героев, Мстиславского, князя Курбского и Палецского, что я как будто видел и знал их давно.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 Но твёрдому кремню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издаёт, когда поверхность кто его железом бьёт. Гидрамир и Осталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидрамир не был убит в единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые в уста вложив кинжал и в руки взяв мечи, которые у них сверкали как лучи, и войска нашего ударили в ограду, как стадо лебедей срывается от граду. Так войска по холмам от их мечей текли, злодеи скоро бы вломиться в стан могли, когда б не прекратился ю кровавую сечу. Князь Курский с Палецким врагам текущий встречу. Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нём что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из рясяды пред моим покровителем Аничковым.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 Это было в воскресенье или какой-нибудь праздник. Мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божией Матери, и лишь только успели войти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец Казак и остановился у церкви.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 Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государь не скончалась, как раздался в соборе колокольный звон и подхваченный другими десятию приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать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 прибежал запыхавшийся какой-то приказной из верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присигать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была так же чем-то измлена, вошли в спальню. Мать помолилась Богу, села на кресло и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против неё на стуле и молча пристально на неё смотрели.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 старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в её царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. От счастья я уже имел понятие обо всём этом, а тут понял ещё больше. И мне стало очень жаль умершую государю.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 И этот день принёс мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня почувствовать не испытанное мною чувство. Когда я лёг спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда всё затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину мёртвую императрицу огромного роста, лежащую под чёрным балдахином в чёрной церкви. Я наслушался толков об этом, и под ле неё на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такую толпу, что край её мог достать от Уфы до Зубовки. То есть за 10 верст.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 То Аннушка, Ефремова жена, то горбатая книжна колмычка в спальне и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государини, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно непонимаемое мною: "Теперь-то гатчинские пойдут в гору". В нашей детской, говорили, или лучше сказать, в нашу детскую доходили слухи о том, о чём толковали в Девичьей и Локейской. О толковали там всего более о скоропостижном кончинии государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили. Я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твёрдые и горячие уверения их, что все эти слухи совершенно вздор и лепоть,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 Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писание прописей и занятия арифметикой, которые я понимал как-то тупо и которые учился неохотно, всё это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени. Гостей стало приезжать меньше, а гулять стало невозможно.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 Сидел молча, предаваясь печальным картинам его горячего воображения, которые разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрёт, Багрово само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нём житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошёл в спальню торопливо, и сказал, как будто весело, что меня очень удивило. Слава богу, всё нашёл. Возог даёт нам Онечков, а кибитку Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на Переменных. Мать, очень огорчённая, печально отвечала: "У меня всё будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал".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 На другой день к обеду действительно все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, дожидали только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по большой Казанской дороге, а потом нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали.